Эпилог второй. Башня прощания с домом. Ван Сянтай. Башня прощания с домом. Место, откуда умерший в последний раз видит свой дом. Фуэр спал. Сяо Хуань сидел рядом и следил за его дыханием. «Он и правда похож на сестрицу», — прошептала Сяо Хуа. А Хуань не ответил. Ветер тихо шептался за навесками, но они не слышали его примиряющихся слов. «Он ведь очнётся?» — Ахуань кивнул. Я не решилась подойти ближе. Я больше не могла коснуться их волос и позволить им обнимать меня. Я больше не могла защищать их и не была уверена, что имею право дать им благословение. Я лишь хотела, чтобы этот ветер стёр настороженную тишину и развеял застоявшийся воздух оцепенения. Ахуань. Ахуа. Сестрица попрощалась. Даже если вы не узнаете, я попрощалась. На этот раз я посмотрела на брата и улыбнулась фуэр сестра пыталась надеюсь однажды ты простишь ее не прощай слишком быстро но однажды все же прости меня не было меня уже не было лишь ветер вернулся на гору лотоса мной смотрящий с башни прощания с домом я улыбнулась глядя на них джуфэй стоял у покоев не решаясь войти тихо как прежде он все еще был здесь он все еще беспокоился о синфу Я должна была относиться к нему добрее. Я должна была сказать, как благодарна ему. Но я уже не могла. Я лишь хотела напомнить «Ты обещал, не забудь!» Но он не услышал бы. Мне оставалось лишь верить, что он непременно запомнит мои слова. «Пожалуйста. Пожалуйста, позаботься о нем, Пожалуйста, не дай ему жить, топая в сожалениях и вине. Пожалуйста, пожалуйста. Джуфей мог остаться, а я не могла». «Господин Джу?» Я обернулась вместе с ним. «Вам нужно отдохнуть». Советник Ду говорил мягко. Советнику Ду самому следовало бы отдохнуть. «Вейге, я обманывала тебя, но не настолько, насколько ты боялся. Я хотела сказать ему об этом. Но что ему мои слова? Только бы он не забыл клятву, которую дал мне. Я хотела твердить ему о ней снова и снова. Я шла рядом с ним до самых покоев Лулу. И повторяла, чтобы он не забыл, чтобы он не смел жениться без любви, чтобы он не смел жертвовать собой». Лулу. Мы вошли, и мелодия оборвалась. Но я успела узнать ее и улыбнулась. «Вэйга». Лулу опустила глаза, будто пыталась скрыть от брата затаившуюся на ее лице бледность. Что ты играешь? Он говорил мягко, он пытался утешить ее. Я ушла, не желая слышать ее ответ. Эти ноты дала Лулу -лу я, прежде чем отпустить ее с Сун Лин на свадебное торжество. Это был мой подарок ей. И тому, другому человеку, который, возможно, однажды вернется сюда и спросит обо мне. сыграй эту песню генералу Лину, если когда-нибудь встретишь его. Я обещала ему. Кажется, я давала слишком много обещаний. У самых дверей в меня врезалась Тантан, -тан, но она не почувствовала. Она промчалась напролом, как прежде, наступая без оглядки. «Ты так и не победила меня, Итан!» — крикнула я со смехом. Но она не обернулась. Эта девочка так сердилась на меня. Эта девочка могла сердиться. «Эй, Тантан, -тан, поспеши, пока сердце в не украла другая красавица». На имени советника Тантан -тан замерла и обернулась. Я рассмеялась. Это было так похоже на нее. Сейчас ей полагалось крикнуть мне, «Не смей так говорить о наставнике, или я научу тебя почтительности!» Но она не крикнула. Она обернулась лишь на миг и вновь убежала. Я не могла пойти за ней. Я могла лишь надеяться, что люди, остающиеся рядом, не дадут ей влезть в неприятности. Я обошла дворец, потом спустилась к водопаду усталых брызг. День Фэн спал, окружённый роем пустых кувшинов. Только один стоял нетронутым. Я тихо улыбнулась. Он быстро нашел мой подарок. «Ты ведь понял, от кого?» Он не слышал. Пожалуй, теперь я могла бы умыкнуть несколько кувшинов прямо из-под носа у великого мечника День Фэна. Но мне оставалось лишь попрощаться. Спасибо, что был мне другом, Фэн Гэ. Я уже уходила, когда услышала легкие осторожные шаги. Эта Сун Лин подошла к нему, потом присела рядом и коснулась его лба. Госпожа Сун, позаботьтесь о нем, прошептала я. Дяньфэн был не единственным, кому я оставила вино. Вот только я не была уверена, поймет ли наставник, что оно значит. Гауфэйнь трусила, всегда трусила перед ним. И я так и не решилась зайти. Я отдала ему поклону самых дверей и простилась. Я боялась увидеть его лицо. Я боялась узнать, что моя смерть для него что-то значит. За все это время я так и не сумела понять, что страшит меня сильнее, значить для него что-то или не значить. Только его не было. Я обошла гору лотоса, но так и не нашла байсина. Я спустилась к реке зеленого Карпа, зная, где увижу его, но каждый шаг отдавал болью пронзающей и рассеявшееся тело. Это болело что-то застывшее в душе. Он стоял у воды. На берегу, где кончалось учение лотоса. Ветер тихо серебрил его одежды. Он казался все тем же господином, каким я встретила его, когда вернулась сюда под именем Гаофэйн. Это его я окликнула, его я осмелилась вызвать на бой, перед ним преклонилась, ему я смотрела во след. «Байсин, я знала, что он не услышит. Прости меня. Выпади мне второй шанс, я прошла бы той же дорогой. Только теперь я не знала, было ли у меня право окликать его тогда, было ли у меня право смотреть ему в глаза. Прости». Я сделала два шага и стала рядом с ним. Он смотрел на другой берег. Я знала, что видят его глаза. Берег и могилу. Гао Фэнь. Выбирая себе имя, выбрала ли я и судьбу. Иероглиф «Фэн» в имени Гао Фэнь обозначает «могила», «могильный холм», «берег». «Ты ведь этого хотела?» Его шепот сорвался, и я сел на воде. «Да, но ты ведь понял?» «Скажи, что ты понял, почему я хотела этого?» Я осторожно коснулась его рукава и подняла глаза. Его лицо. «Скажи, что понял». Он не слышал меня. Я почувствовала, как ветер начинает душить меня стеблями страха. «Что если он не понял? Что если...» «На том берегу! Чтобы ты не приходил слишком часто! Чтобы ты не приходил!» «Байсин!» «Насколько бы я его не звала, он не мог услышать!» «Теперь и правда было поздно. Звать его, говорить с ним, умолять его, любить его!» Я так и не сказала тебе, что люблю. Обещаю, в следующий раз я скажу тебе это тысячу раз. В следующий раз я буду просто любить тебя». Он не слышал. Он не мог услышать. К сожалению любви. Наставница была права. Сотню раз права. Они хуже яда. Особенно те, что ты оставляешь себе в своем сердце. Прости меня. И даже если не простишь, знай, что я любила тебя. Я так и не отпустила его руку. Стоя рядом с ним, я забывала, что должна уйти. Еще несколько мгновений. Я хотела украсть их. Я хотела украсть их с ним. Только вдруг его лицо дрогнуло, и я услышала «не знаю». Он повернулся ко мне, и я почувствовала, что улыбаюсь.